Глава двадцать первая, в которой подтверждается, что Вовка — гений «Кажется, сработало!» — первым нарушил тишину подземелья Рыжий, безуспешно пытаясь разглядеть приятелей в кромешной тьме «А мне не кажется! Я абсолютно уверен!» — глубокомысленно изрек Савельич «Одной опасности избежали!» Искатель приключений развеял оптимизм философа. Не хочется никого огорчать, но вы забыли, что по окончании действия эликсира мы вернёмся в то же самое место и почти в тот же момент времени, да ещё в сонном состоянии. Значит, у нас нет шансов попасть домой в целости и сохранности? Забеспокоился бывший дворцовый мышелов. Есть найти книгу Какой подарок из прошлого отвлечёт от этого сумасшедшего от наших скромных персон, деятельно заявил Брысь, а Савелич укоризненно попенял. Прежде чем из корзины выпрыгивать, мог бы поинтересоваться у графа, где именно хранится фолиант. Неунывающий искатель приключений обнадежил: Сами справимся. И потянувшись задней лапой к шее, добавил: Надеюсь, похитителю достанет ума, не выбросить мой ошейник. К следующему мгновению рыжевои и савелич оглушил восторженный вопль, адресованный почему-то юному химику. Вовка, ты гений! Бывший личный кот его высочества, в нарушение дворцового этикета, принялся носиться кругами, отрывисто восклицая: "На мне, на мне, на мне!" Да толком объясни, что случилось, взмолился философ, опасаясь не сказались ли многочисленные перемещения на психическом здоровье его друга. Вовка изобрёл эликсир с новыми свойствами. Теперь он действует и на неживую материю. Брысь дал пощупать подарок немецкой принцессы каждому из приятелей. Вот это да! восхитился рыжий, а Савелич размечтался, Что может прихватить назад в будущее какой-нибудь артефакт. Жаль, что нельзя знать заранее, когда произойдёт возвращение. Придётся старинную вещь с собой таскать. Воодушевление главного заводилы передалось всей компании, и коты устремились на поиски выхода. К тому же им, как любителям тепла, хотелось скорее выбраться из промозглой сырости древних каменных стен. Блуждание по извилистым туннелям завершилось у подножия винтовой лестницы, крутой и узкой, так что осталось загадкой, как по ней ходили люди, особенно с учетом немалой высоты ступеней. С трудом преодолев препятствия, путешественники опять оказались в паутине подземных ходов. Несколько часов к ряду они петляли по бесконечному лабиринту, пока перед ними не выросла очередная лестница. Какая же неудобная для подъёма, как и предыдущие, но и она привела измученных пришельцев всего лишь на новый уровень воистину бездонного фундамента Сухаревой башни. Точнее, дно-то имелось, а вот наличие верха уже вызывало сомнение. Всё, больше не могу. Простите меня, жалобно простонал рыжий, вытягиваясь на холодных влажных камнях. Савелич свалился рядом, не найдя сил даже для жалобы. Искателю приключений пришлось смириться с обстоятельствами, хотя ему и не терпелось выяснить, в какую историческую эпоху забросил их Вовкин эликсир. Он уселся рядом с приятелями, но вскоре заскучал и толкнул философа в бок. Не молчи, расскажи, что знаешь про графа и башню. Это поможет нам в поисках. Княгачев вздохнул. Первый раз в жизни ему не хотелось никого просвещать, а просто полежать спокойно. Но уступил неугомонному другу и начал, как всегда, издалека и обстоятельно. Москва, где мы, судя по всему, находимся. Была когда-то хорошо укреплённой твердыней с четырьмя кольцами стен. Первые шла вокруг Кремля, Вторая окружала Китай-город, третья Белый город, а четвёртая Земляной. В каждой стене имелись ворота со своими названиями. Число их равнялось количеству ведущих в столицу дорог. Башню соорудили на месте Среченских в Земляном городе.